Глава 42. Поговорим по-родственному. «Поднимайся! Не позорь ни себя, ни нас!» Толчок в спину был незаметен со стороны, но весьма чувствителен и еще более унизителен. Митя попытался оглядеться, но обзор с двух сторон перекрыли внушительные фигуры в мундирах, так что ему ничего не оставалось, кроме как забраться в вагон. «Ступайте в конец вагона!» — властно скомандовал холодный голос, и его снова подтолкнули в спину. Он пошел вперед, слыша за спиной тяжелые шаги, неумолимые, как судьба. Вагон полностью походил на тот микс, в котором они с отцом приехали сюда. «И ведь полугода еще не прошло», — тоскливо подумал Митя, — Пытаясь приподнять шляпу перед смутно знакомым помещичьим семейством с гувернанткой и стайкой детей. В ту же секунду его схватили сзади, больно впиваясь пальцами в предплечье. Не стоит так нервничать! не оборачиваясь, бросил Митя, застыв с рукой поднятой к шляпе. Гувернантка и горничная, вдвоем подвязывающий занавес, что должен был отделить помещичи семейства от остального вагона, отчаянно заторопились и, наскоро затянув последние узлы, опустили занавеску, будто та могла послужить им защитой. Все равно присутствие людей хоть немного, но успокаивало. Не будут же, считай, у них на глазах. Хотя что они там увидят из-за занавески-то? Пальцы на Митином предплечье медленно, словно нехотя, разжались, и он пошел дальше. «Сюда!» — почти пролаял голос за спиной. Не оглядываясь, Митя свернул, уселся на диван с потертой цветочной обивкой и мрачно уставился в окно. Там, на ночном перроне, освещенном лишь тусклым станционным фонарем, застыла в ожидании одна единственная темная фигура. Отец глядел в окно, на лицо сына, проступавшее сквозь темное, не слишком чистое стекло мутным белым пятном, с размытыми чертами и черными провалами глаз. А Митя смотрел на него и с каждым из безнадежно утекающих мгновений понимал, что утекли они гораздо раньше, что решение ничего не рассказывать отцу было фатальной, неисправимой ошибкой. Или все же нет. Если сейчас вынести стекло, рвануть вперед, не обращая внимания на осколки — вывалится на перрон прямиком отцу под ноги. У отца под полой парабилум и трость стреляет перуновыми разрядами, и автоматуны неподалеку. «Глупости не делай!» Пророкотал рядом злой голос, и что-то острое уперлось ему под ребро. «Желание спасти свою жизнь ты называешь глупостью?» «Я-то не боюсь умереть», — насмешливо ответили ему. «Когда тебя снова ранят», и твоя матушка будет метаться, требуя к твоей постели лучшего из изживичей. Я ей так и скажу. Зачем? Он же не боится умереть. А если у вас получится то, что вы задумали, она ведь мне даже возразить не посмеет». Митя приподнял локоть, разглядывая упирающееся ему в бок посеребренное лезвие. «Постарайся хотя бы не порезать сюртук, он недорого обошелся». Рука с ножом дрогнула, Словно лезвие, более широкое и длинное, чем у ножей, прячущихся у Мити за манжетами, вот-вот вонзится глубже. Но потом все-таки отодвинулось. Очень вовремя. Вагон ощутимо качнуло, так что Мити даже пришлось упереться ногами в пол, чтобы самому не насадиться ребром на лезвие. Перрон медленно поплыл назад, унося неподвижно застывшего под фонарем отца. Вот теперь... Было окончательно поздно. «Убери нож, Николя!» — устало сказал второй голос. «Митя же не нежить!» Старший Митин дядюшка и глава всего рода маранычи Белозерских, князь Сергей, опустился на диван напротив и вытянул ногу в проход. Митя невольно подвинулся, позволяя ему устроиться и глядя с привычным сочувствием не со всякими ранами могла справиться даже выносливость кровных. Так что стоило дядюшке Сержу перетрудить ногу, изорванную в клочья разорвавшимся снарядом, как она начинала болеть. А тут, видать, спешили, торопились. Митя стиснул зубы и перевел яростный взгляд на усевшегося рядом с братом самого младшего из своих дядей Константина. Оба дядюшки Белозерских и старший и младший были в мундирах, Разве что старший в Генеральском, а младший в Подполковничьем. Зато занявший место рядом с Митей кузен Николя, сын среднего из дядюшек Белозерских, мундиру гвардейского ротмистра предпочел штатский костюм. В штатском были еще двое родственников. Лиц их Митя не помнил, но по легкому орхидейному запаху гнили и... Мороза был уверен, что родственники. Причем от немолодого крепыша с военной выправкой, которую не мог скрыть слишком легкий даже для здешнего теплого октября штатский костюм, и красным, словно бы обмороженным лицом, несло именно пургой и стужей. А вот от почти по-оливийски хрупкого и тонкого юноши всего пятью-шестью годами старше Мити тленом тянуло так, что непонятно, почему из вагона еще не началось повальное бегство. В общем... В пору возгордиться. За ним приехали сам глава всех Белозерских, троица сильнейших в роду внуков Мараны Смерти и один Мараны Зимы. Двое малознакомых родичей встали у входа, отгораживаясь спинами сидящих на диване от остального вагона. Младший явственно нервничал. Лопатки его то и дело подергивались, так что сукно сюртука шло волнами. Ему отчаянно хотелось оглянуться, и приходилось прилагать неимоверные усилия чтобы этого не делать не слушать не смотреть зато на лице старшего было написано ледяное равнодушие он просто привалился к стене вагона и словно впал в спячку ему было совершенно все равно жив митя мертв не мертв и от этого отчетливее становилось понимание что все кому нужен был он митя меркулов остались там позади провинциальном губернском городе, из которого он так отчаянно мечтал уехать. Уехал вот, сбылась мечта. Он откинулся на мягкую спинку сиденья и из-под прищуренных век одарил дядюшку Сержа недобрым взглядом. «Вы забыли добавить пока еще, дорогой дядюшка. Митя пока еще не нежить, но мы приехали сюда именно за тем, чтобы его превратить». «Сильнейшие маранычи, живущие для того, чтобы защищать империю от немертвых, собираются создать сильнейшего лича, граничит с изменой». Юноша у входа вздрогнул, попытался обернуться, но страшным усилием сдержался и уставился перед собой. «Давай, мальчик, нервничай, сомневайся, больше, еще больше». «Если уж он, Митя, оказался таким дураком, что попал в этот вагон, это вовсе не значит, что теперь он должен спокойно сидеть и не вырываться». «Ты же не станешь вредить, правда?» — смущенно пробормотал младший дядюшка Константин и замер, словно вслушиваясь в собственную фразу и только сейчас понимая ее скрытый смысл. На щеках его вспыхнули пятна, и он бросил на Митю страдальческий взгляд. «Не пытайся делать вид, что волнуешься о безопасности империи, а не просто трусливо и безответственно увиливаешь от своего долга». Губы кузена Николя скривились в желчной усмешке. В отличие от обычно невысоких и жилистых, а порой и откровенно тощих маранычей, кузен был крупным и массивным, так что не способные почуять кровь люди — Обычно принимали его за одного из внуков Велеса-змея или Заживича. Среди тех такие богатыри тоже встречались. Зато характером Николя был Маранычем в худшем из воплощений, желчным, язвительным и подверженным острым приступам меланхолии, от которых не только страдал сам, но и заставлял страдать всех вокруг. Хотя Митя подозревал, что сам-то кузен не страдал нисколечко. «Ну-ну, Николя, потише, ты говоришь с нашим истинным князем», — успокаивающе покачал головой князь Сергей. Николя явственно хотел презрительно фыркнуть, но под дядюшкиным укоризненным взглядом сдержался. Дядя устало поглядел на Митю. «Мы ждали сколько могли, Дмитрий. Мы ждали даже немного больше, чем на самом деле могли ждать». Положение становится все более критическим для всех. Дворянство пытается теснить кровных, дескать, в современном мире сила крови не так уж нужна, ее вполне способна заменить сила пара. Хуже всего, что для государя дворяне, в отличие от кровных, не имеющие прав оспаривать его решения, представляются гораздо более удобной и управляемой опорой трона, чем мы. Он скривился. «Нас все меньше в министерствах и государственном совете. Даже в армии, где нас по-прежнему избыток, начали ходить разговоры, что сила кровных слабеет. И она слабеет, Митя. Даже молодая кровь уже слишком стара. Зачем далеко ходить? Твой отец и его городовые упокоивают мертвяков едва ли не больше, чем кровные маранычи». «Так может, кровным Моранычем для начала попробовать послужить в полиции?» — вкратчиво предложил Митя. «Кузен Николя, например». «Сискоря из него, увы, не выйдет», — голос Мити стал извиняющимся. «Но городовой получится замечательный. Чудесно будет глядеться где-нибудь на перекрестке». «Кузен, не стоит тебе злить меня больше, нежели ты и так злишь», — почти ласково протянул Николя. «И что ты мне сделаешь? Ах, неужели убьешь?» «Довольно!» — голоса дядя не повысил, но показалось, будто рявкнул. «Я толкую о серьезных делах, а вы ведете себя, как мальчишки!» Мити можно?» — пробормотал дядюшка Константин. «Ну, хоть ты-то перестань, Константин!» — вскипел князь Сергей. «Да знаешь ли ты, что мне сказал один студентик из разночинцев, когда я был с визитом в Петербургском университете? Он мне прямо в глаза заявил, что кровные есть пережиток древности, а истинные князья и вовсе легенда, и даже не слишком поучительная, так и сказал». «Не трус», — раздался вдруг хриплый голос, и так и оставшийся для Мити безымянным Мараныч Зимний — На миг приоткрыл глаза, бросил быстрый пронзительный взгляд и тут же снова будто утонул в ледяном равнодушии. После его слов воцарилась тишина. Все глядели на него в ожидании следующих слов, но родич даже глаз открыть не соизволил, так и продолжал, словно бы спать стоя. Митя небрежно повел плечом. «Страшно далеки вы от народа, дядюшка Серж!» Встречались бы с господами-разночинцами почаще, еще бы и не такого наслушались. Вы понимаете, к чему идет? Кровная знать никогда не была свободна. Мы служим крови, а потому Маранычи с Перунычами не бегут с поля боя, а Мокашевичи в Париж с казенными деньгами. Но если государевым попущением. Великие предки, до да кого я обманываю? Его настоятельным желанием, дворянской жадностью и непониманием иных сословий нас всех разгонят по имениям, то останется у нас в империи бесправная и доведенная до крайней черты крестьянская масса с одной стороны, и господа дворяне, не ограниченные кровными принципами, а потому использующий государственный аппарат лишь для своего блага с другой и, может, господа нигилисты с бомбами посередине». Дядя тяжело перевел дух и продолжил. «Нам нужен истинный князь новой крови. Нужен империи, чтобы не дать уничтожить едва проклюнувшиеся плоды реформы и вырвать нас из пропасти, в которую мы катимся все стремительнее. Нужен всей кровной значи, чтобы вернуть силы и влияние». «Нужен нам, Мараны, чем и попросту нужен роду Белозерских!» Начав свою речь размеренным, менторским тоном, будто лекцию в Академии Генштаба читал, на последних словах дядя сорвался почти на крик и, кажется, с трудом удержался, чтобы не грохнуть кулаком. «И все это от нужд огромной империи до амбиций достославного рода Белозерских должен буду разрешить один я?» протянул митя дядюшка константин отвел взгляд и даже нож в руке кузына николя дрогнул но дядюшка серж лишь усмехнулся мальчик тебе едва исполнилось шестнадцать а мне уже под шестьдесят и у меня было время все это себе сказать и совсем смириться с тех пор как моя новорожденная сестричка умерла бич всех у кого смерть в крови «Наши дети слишком часто рождаются мертвыми или умирают в первые минуты своей жизни. Но как бы часто это ни случалось, привыкнуть все равно невозможно». Она сперва даже хныкала, шевелилась, а потом просто затихла и начала холодеть. «Мать, твоя бабушка, завыла, как раненый зверь, И не хотела отдавать, но потом обессилела, и мы с отцом смогли забрать тело из ее рук. Мы отнесли мертвую девочку в домашнюю часовню и положили перед алтарем в ожидании погребения. Помню, мне показалось это ужасным, что она лежит вот так, ни гроба ведь еще не было, ничего. Просто белый сверток, даже лица не видно, с головой завернули. Я сбегал в оранжерею и принес розу. И вот когда я положил эту розу на тело, сверток задергался. Дядя крупно сглотнул. Туда-сюда. Он дергался в разные стороны. Алтарь под ним трясся. Мы с отцом выхватили ножи, я откинул край пеленки с лица. Она открыла глаза и посмотрела на меня. Ее глаза были залиты сплошной непроницаемой чернотой, а сквозь них, не ими, а именно сквозь, точно издалека, смотрел вовсе не ребенок и не мертвяк. Мы сразу поняли, кто. Через мгновение чернота исчезла из ее глаз. Девочка открыла ротик и заплакала. Это был самый обыкновенный младенческий плач, обыкновенная, живая, слабенькая девочка из рода Моранычей Белозерских. Но мы с отцом уже знали, что нам предстоит. Мне предстоит, отец и тогда понимал, что не доживет. Я готовился к сегодняшнему дню с моих шестнадцати лет. И дядя улыбнулся с почти привычной, чуть суховатой приязнью жуткой вымораживающей душу так неужели ты думаешь меня могут поколебать твои слова а и верно время слов прошло подавшийся навстречу дяди митя снова откинулся на спинку сиденья словно сдаваясь и сдвоенным ударом подошв влепил в грудь кузену николя кузена сложила как чурку в городках от удара битком и вколотила между караулищами выход родичами младшего мараныча отбросила в сторону маранычи зимнего шарахнула об дверь в вагонные сени та распахнулась и он вывалился спиной вперед дядюшка константин замешкался недолго на почти неуловимую долю мгновения но и этой малости хватило оттолкнувшись от диванчика митя махом взвился на ноги прыгнул вперед Его сапоги протопотали прямиком по упавшему кузену, по животу его и по лицу. Снизу раздался яростный вопль, но Митя уже выскочил в вагон. Бежать, кричать, всполошить остальных пассажиров, хоть на миг, но Белозерских они задержат. Пассажиров не было. Вагон, еще недавно заполненный людьми, был оглушающий пуст. Ни людей, ни даже лавок. Лишь стены и грохот колес по рельсам, больше похожи на топот ног какого-то великана. Митя заорал, то ли от ужаса, то ли от ярости. Ударом ноги отшвырнул так и оставшегося безымянным младшего Мараныча и ринулся к выходу. Вырваться, спрыгнуть, прокатиться по нацепи, нырнуть. «Куда получится? Леса по обочинам нет, побежит через поля, пусть попробуют догнать». Он успел пробежать всего пару шагов. Пол загрохотал под его ногами, вдруг превратился в раскатанную ледянку. Ноги заплелись, Митя с разбегу рухнул на спину и так и поехал назад, весь окутанный облаком вымораживающего, цепеняще ледяного воздуха. По стенам вагона стремительно расползались синие узоры иния. Его ухватили за ворот, поволокли как мешок и швырнули обратно на диван. Он лежал беспомощный, окоченевший, и бессильно смотрел на сомкнувшиеся вокруг фигуры и склоняющиеся над ним неумолимые лица. «Клянусь!» — прохрипел он, с трудом заставляя повиноваться губы, не имеющие от леденящего холода, охватившего его одновременно изнутри и снаружи. «Если вы сделаете это...» «Когда я восстану, то убью вас всех, кровью и силой клянусь, и не отменить это мое слово!» «Что ж, мне жаль, но это достойный размен!» Князь Сергей склонил осыпанную редкой сединой голову. узен Николя щегольски перекинул широкий нож из руки в руку и... В неверном свете качающейся лампы вагона лезвие сверкнуло рыбьей чешуей, клинок метнулся к Митиному лицу. Не отбить, не увернуться и даже глаза не закрыть перед приближающейся холодной, острой смертью. Ему показалось, что с потолка вагона рухнул камень. Лишь через мгновение Митя понял, что это вовсе не камень, а громадный глиняный кулак, проломивший крышу. Кулак врезался в пол в от Николая. Вагон истошно заскрипел и словно бы пошел волной. Стенки его рвались, как слишком туго натянутая ткань, обивка лопалась точно кожура на перезревшем яблоке, а доски скалились острой щепой, будто обломками зубов. Николая швырнула на глиняную руку. Словно почувствовав прикосновение, та зашевелилась, кулак поднялся и... вколотил кузена в пол вагона. А когда взметнулся снова, Митя увидел чудовищное изломанное тело и... И... это был вовсе не Николя, это был полицмейстер Ждан Геннадьевич. Глиняное ручище ухватило Митю за ногу, и поволокла прочь, прямиком через стену. Вагон вдруг точно подернулся серой туманной дымкой, а потом и вовсе развеялся черной пылью. А Митя... Митя полетел вверх навстречу черному бездонному небу, напоследок успев увидеть тонкую блестящую нить железной дороги и отчаянно мечущихся по насыпе людей. И ни один из них не был Белозерским. Это успокаивало и одновременно слегка расстраивало. Внизу заверещали, пронзительно срывая легкие горла. В этом крике был чудовищный, запредельный, обессиливающий ужас, от которого нельзя уже ни сражаться, ни даже бежать, а можно только верещать. Митя отчаянно рванулся, сам не понимая куда, то ли прочь, то ли на помощь, и с хриплым воплем сел на кровати в своей комнате.